Глава четвертая. Другая правда. Маруся выбежала из комнаты в коридор. Заглянула в отцовский кабинет, на кухню, в гостиную. Папы нигде не было. Сколько она отсутствовала. Это можно было бы рассчитать, зная на время, когда села в машину. Но тогда Маруся не догадалась посмотреть на часы. В любом случае прошло больше, чем тридцать минут. Гораздо больше. Скорее всего, папа отправился ее искать, не дозвонившись и не найдя дома. Надо как можно скорее его успокоить. Маруся прыгнула в кресло, разбудила компьютер и отправила вызов на отцовский телефон. «Па!» На экране появилась фотография Гумилева, а в динамиках зазвучал его взволнованный голос. «Где ты была?» пап? я тебе все расскажу. Не волнуйся, пап. Я два часа ищу тебя. Весь город на уши поднял». Кто бы сомневался. Пап, я дома. Возвращайся. Когда ты вернулась? Только что. Почему мне никто не сообщил? Маруся закусила губу. Черт, она проникла в дом, минуя подъезд, где ее ждали. Не засветилась на камерах слежения. Ну и как теперь это объяснить? Я не знаю. Что-то случилось. Нет, ничего страшного. Ты в порядке? Да. Точно. Точно, пап. «Я чуть с ума не сошел. Ну, не злись, пожалуйста. Поговорим дома. Хорошо. Только никуда больше не пропадай. Да не пропаду, не пропаду. Я сейчас буду». Связь прервалась. Маруся шумом выдохнула и рухнула на стол. «Вот так денёчек. Почему с ней все время что-нибудь случается?» Взгляд упал на мигающее сообщение – «Открыть или снова удалить, не читая?» Палец ловко подцепил сообщение и потащил его в сторону корзины, но на полпути будто дрогнул и кликнул по ярко голубому конвертику. «Я понимаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но все же надеюсь на твое благоразумие. Тебя разыскивает Ева. Очень надеюсь, что ты прочитаешь это письмо до того, как встретишься с ней. Впрочем, что бы ни случилось, не слушай, что она говорит». «Не верь ей!» «По возможности свяжись со мной, Бунин!» «Только обещай, что не убьешь его!» «Не могу!» «Ну, папочка!» «Кто это был?» «Ты его не знаешь!» ты его не знаешь Но это хороший мальчик, правда!» «Он просто пошутил!» «Как пошутил!» в тебя с вечеринки!» «Ну, он хотел сделать мне сюрприз!» «И что это был за сюрприз?» Гумилев старался не злиться и даже пытался шутить, но получалось плохо. И наспех придуманного Ромео, который якобы похитил Марусю с вечеринки, он готов был убить на месте. Он просто признался мне в любви. Просто признался? Он стеснялся и поэтому хотел сказать мне об этом наедине. А ты же знаешь, как сложно остаться со мной наедине. Отвести в сторону, письмо написать, не знаю, пригласить погулять в парк... «Но это же не романтично!» «А в машине романтично!» «Ну, ему так показалось!» «А телефон?» «Я потеряла!» «А по-моему, его выбросили в окно!» «Ну, я случайно выронила его!» «В окно?» Маруся кивнула. Судя по всему, папа в историю не верил, но, похоже, волновало его совсем другое. «Что ты ему сказала?» «Про что?» «Про признание!» «Что ты ему ответила?» «Ничего!» Ты его любишь? Па, у вас что-то было? Мы просто покатались на машине и все. Гумилев сел за стол, потом дотянулся до холодильника и вытащил пару банок пива. Одну он сразу же откупорил, а вторую приложил к колбу, Чтобы как-то разрядить атмосферу, Маруся щелкнула пультом и стала переключать каналы, сделав вид, что увлечена просмотром новостей. Ты же врешь. Неожиданно продолжил разговор Гумилев. «Не вру. Нет, врёшь». «Пап, ну какая разница, вру я или не вру?» Разразилась наигранная и гневная тирада и Маруся. «Главное, что я жива, здорова, невредима и дома». Гумилев вытащил из кармана сигареты. «Ты же бросил. С тобой бросишь. Ну не кури, а ты не сбегай. Ну я же не специально». «Еще бы ты специально сбежала. Я бы тебе тогда голову открутил. Не открутил бы». «Знаешь что?» — Гумерев сломал сигарету в пальцах и бросил на стол. «Если ты будешь так себя вести...» В этот момент его глаза уставились в телевизор, и на лице отобразился ужас. Маруся быстро обернулась на экран. Там демонстрировались снимки Маруси и подружек, валяющихся босиком на полу и показывающих неприличные жесты репортерам. Гумилёв достал еще одну сигарету и закурил. А Маруся быстро выключила проклятый телевизор и выскочила в коридор. «Ты куда? Можно я пойду спать?» «Это... это что сейчас было?» – заикаясь, спросил Гумилёв, показывая пальцем на экран. «Где?» Состроив удовленное личико, спросила Маруся. «Так, я...» Гумилев поднял вверх указательный палец, потом обессиленно уронил руку вниз и покачал головой. «Иди спать». Маруся выключила воду в душе и теперь стояла под струей теплого сухого воздуха, который быстро испарял капельки воды с тела. Наконец-то можно идти спать. За последние сутки произошло такое количество событий, что их могло бы хватить на неделю. Организм запутался во времени, и поэтому Маруся чувствовала себя так, будто она не спала несколько дней – Казалось, что она уснет, не успев дойти до кровати, ну или сразу же, как только голова коснется подушки. Однако, как только голова коснулась подушки, ее атаковали самые разные мысли. Каждая из них пыталась завладеть вниманием Маруси, отталкивая другие, но и те другие пытались проделать то же самое – Так что Маруся чудилась, будто внутри ее головы мысли дерутся, кричат и своими криками мешают спать. Маруся повертелась сбоку на бок, легла на живот, потом на спину. Потом ей показалось, что в комнате слишком светло, и она опустила светонепроницаемые шторы. Потом ей стало жарко, и она сделала воздух похолоднее, но тут же замерзла и и взяла еще одно одеяло. Потом заныла шея, так что пришлось убрать подушку, а без подушки спать было непривычно. Потом выяснилось, что воздух слишком сушит кожу, и поэтому тяжело дышать. Потом затекла рука, а потом начался кашель. Все это бесконечное мучение купе с кричащими мыслями довело до того, что Маруся отчетливо услышала, как жужжит техника в доме. Хотя она, конечно, работала бесшумно, но именно сейчас, в момент, когда так отчаянно хотелось уснуть, она начала тарахтеть, гудеть, пищать и вибрировать, как неисправная газонокосилка. Маруся села на кровати и с ненавистью посмотрела в сторону панели управления. «И что с ней делать? Разбить?» Маруся встала и прошлась по комнате. Спать не получалось. Но делать что-либо с такой опухшей головой было бессмысленно. Может быть, стоит поесть и посмотреть какое-нибудь скучное кино? Маруся вышла на кухню, достала из холодильника упаковку заварных пирожных, вернулась в кровать и щелкнула пультом. «Желаете посмотреть кино?» — вежливо спросил экран. «Да». Экран выдал список жанров: комедия, драма, мелодрама, детектив, боевик, фантастика. Ха-ха, фантастика. Заложники времени, на ядре, внутри меня, перемещаясь в пространстве, перемещаясь в пространстве. Зачем врать самой себе и искать причины бессонницы, если причина была одна? У Маруси снова был предмет. Он лежал в красивой красной коробочке, брошенной в ящик стола, убранный с глаз долой и капризно жаждущий вновь прикоснуться к теплой коже, вонзиться своими ледяными лучами в тело, подчиняя, поглощая и предлагая новые невероятные возможности. Маруся вытащила коробочку и положила ее перед собой. Ну... Взять или не взять? Поиграть или выбросить? Невероятные возможности. Это наркотик. В этом Бунин был прав. Кстати, о Бунине может быстро может быстро смотаться к нему и поговорить, узнать, что все-таки произошло и почему он так опасается Евы? Нет, не хочется. Нельзя позволять им снова втянуть себя в игру. Если уж с даром невредимости Маруся столько раз находилась в двух шагах от смерти, то с обычной змейкой шансы погибнуть только увеличивались, потому что змейка словно специально манила ввязаться в разные авантюры. «А если просто побаловаться? Перенестись к Лобановой, например? Или к Светке?» «Нет, они спят». «Неинтересно. Куда-нибудь к морю?» «Так вроде была недавно. На вершину Эвереста. Можно замерзнуть. На космическую станцию. Скукота». Маруся даже открыла расписание событий, происходящих в данную минуту на Земле. В Испании проходила Латаматина. Весело, но как-то не хочется. Киргизия приглашала на соколиную охоту. В Бразилии проходил очередной карнавал. Теперь они устраивались почти каждый месяц. Открытие археологического музея в Италии. Фестиваль пюре и сосисок. О, Боже, пюре и сосисок. На острове Мэн. Начало гонок в Эмиратах. Праздник светлячков в Китае. Приветствие Посейдона в Греции. В списке значились проводы лета, «Изгнание дьявола», «Метание баклажанов», «Съезд альбиносов» и «Международная выставка карликовых поросят». Чем больше вариантов Маруся перебирала, тем больше понимала, что хочет именно то, чего она больше всего боялась. Все ее интересы вмиг утратили свою привлекательность. Друзья и путешествия показались блеклыми и скучными, а занятия, на которые она потратила последний год... Детской глупостью Хотелось снова оказаться В самой гуще событий Распутывать тайны И разгадывать вековые загадки Хотелось обратно в мир Настоящих вселенских злодеев И героев Хотелось в зеленый город к Бунину Илье и Носу Хотелось к маме Маруся схватила коробочку и бросила на дно ящика. Нет, это все от недостатка сна, от усталости. Это бред. Никогда и ни за что ни один нормальный человек не захочет рисковать жизнью. Если это происходит, ты не в порядке. У тебя нарушена психика. Или, может, это предмет. Сам предмет так действует и зомбирует, гипнотизирует, заставляет подчиняться себе. Предметы не любят валяться без дела. «А ты любишь», — мысленно ответила сама себе Маруся и направилась в кровать. «Просто ложись и закрой глаза», — продолжала она уговаривать саму себя. «Ни о чем не думай, считай овец». На пятнадцатой по счету овце Маруся вскочила и начала одеваться. Действовать надо было очень быстро, пока, потеряв всякую бдительность, здравый смысл задремал, а когда он очнется, будет уже поздно маруся влезла в сарафаны шлепки затянула волосы в хвост открыла ящик стола достала коробочку и вытряхнула змейку на ладонь к бунину быстро быстро быстро она даже зажмурилась словно это могло ускорить процесс а когда открыла глаза то буквально нос к носу столкнулась с профессором они оба отпрыгнули друг от друга и даже вскрикнули от неожиданности черт бы тебя черт бы тебя побрал бунин схватился за сердце левой рукой В правой он держал чашку И судя по тому, что Маруся столкнулась с ним в коридоре подземной лаборатории Профессор куда-то шел Возможно, за чаем «Извините, никогда больше так не делай Но я же не знала, где окажусь Пользоваться не умеешь, а уже лезешь» «Ну, к нему инструкция не прилагалась» Надо образно, профессор убрал руку от сердца и очертил ею пространство вокруг себя — «представить помещение». «Если представить конкретного человека, то ты будешь натыкаться прямо на него». «Ну откуда же я знаю, в каком бы помещении?» «А позвонить было сложно?» «Ну, му, научись думать, хоть иногда». Бунин обошел Марусю стороной и направился дальше по коридору, оставив гостю в полной растерянности «Вы вроде бы хотели поговорить!» — крикнула ему вслед Маруся Профессор ничего не ответил и скрылся за дверью маленькой служебной кухни «Какой же ты все-таки противный!» — проворчала Маруся и лениво поплелась туда же Когда она зашла на кухню, профессор колдовал над чашкой, высыпая туда разноцветные порошки из маленьких бумажных пакетиков и осторожно перемешивая это все деревянной лопаточкой. «А если бы я был в душе?» Маруся недовольно поежилась. «Или еще где?» «Что вы там делаете?» спросила Маруся, чтобы сменить тему. «Я так понимаю, ты уже встречалась с Евой?» Бунин словно не услышал вопрос. «Почему?» Потому что у тебя предмет Маруся разжала руку И посмотрела на змейку Она точно так же Появилась у меня вчера вечером Я встречалась с ней утром Профессор налил в чашку кипяток И понюхал получившуюся жидкость Он казался настолько расслабленным Что Маруся даже усомнилась В том, что именно Бунин Собирался с ней пообщаться Может быть это была ловушка Кто-то пытался выдать себя за профессора или... «У тебя, кажется, был день рождения?» «Шестнадцать лет», — не сдержавшись, расплылась в улыбке Марусь. «Шестнадцать лет, а ума нет», — тихо пробручил профессор. Маруся сделала глубокий вдох, чтобы проглотить очередное оскорбление. «Я пришла, чтобы узнать, о чем вы хотели меня предупредить». «А какая теперь разница?» «Какая разница?» конечно все равно ты все сделано не так а как я должна была например ты должна была ответить на мой звонок у меня были люди не оправдание я не хотела теперь я не хочу но отдай мне предмет и топы домой я уже отдавала вам змейку но она опять оказалась у меня разумеется ее же украли «А может, вы специально подослали ко мне маму, отдав ей змею?» «И какой в этом смысл?» «Не знаю», — честно созналась Маруся. «Вот и я не знаю». Профессор развернулся прямо к Марусе и посмотрел ей в глаза. «Отдашь сама или отнять силой?» Маруся даже не нашла, что ответить. Бунин же, как ни в чем не бывало, поднял руку и посмотрел на часы. «Завтракать будешь?» «Завтракать? Вы издеваетесь?» «Проявляю несвойственную мне вежливость». «Пытаетесь отравить? Не проверишь, не узнаешь». Маруся зависла. Профессор умел вывести из себя неожиданным поведением – Вот только что он был серьезен как никогда и тут же мог начать рассуждать о каких-нибудь совершенно необязательных и никакого отношения к делу не имеющих вещах, как, например, заваривание чая или вестибулярный аппарат у насекомых. Возможно, таким образом он специально заставлял собеседника потерять нить разговора, контроль над эмоциями и даже цель, ради которой разговор затевался. И потом, словно хищник, внезапно нападал из укрытия, заставляя вас думать о том, о чем вы вовсе не хотели думать, говорить те вещи, о которых вы собирались молчать и даже совершать поступки, за которые потом было страшно или стыдно. Вот сейчас он выглядел совершенно безобидным, даже уютным» в своем очередном махровом халате со свежими следами зубной пасты на груди и в тапочках на босу ногу. У него был заспанный вид, взъерошенные волосы и помятая щека с отпечатком мелкой решетки. Судя по всему, он положил голову на металлический сетчатый стол, да так на нем и уснул. Бунин казался трогательным, сумасшедшим гением, кем он, в общем-то, и являлся. «Ну чё ты встала, как вкопанная?» Трогательный гений оттолкнул Марусю, загородившую ему проход, и направился к холодильнику. «Я могу идти домой?» — рассерженно спросила Маруся. «Валяй!» Бунин кивнул, отпил свое зелье и страдальчески скривил рот, словно это было одновременно самое кислое и горькое вещество на свете. «Вы...» «Отправили мне миллион звонков и сообщений ради того, чтобы сказать «Валяй!»» «А еще я предложил тебе завтрак», — ответил Бунин, спрятавшись с головой за дверцей холодильника. Он определенно издевался. Мстил за вчерашнее Марусино молчание, за сброшенные звонки и неотвеченные сообщения. «Но он же не маленький ребенок». «Хорошо». «Я поняла, что вы играете со мной в какую-то непонятную игру. И, наверное, у вас есть какая-то цель. Давайте не будем морочить друг другу голову. И вы просто скажете, что вам нужно». Бунин неожиданно громко рассмеялся и даже захлопнул дверцу. «Я рад, я рад, что ты не изменилась. Хотелось проверить тебя». «На что?» «На любопытство!» о Ты снова примчалась. Не спала. Не спала ведь?» «Нет. Ты все такая же одержимая, несмотря на то, что тебе пришлось пережить. Я стараюсь не вспоминать об этом. Но ты помнишь?» «К счастью для вас, я помню очень мало. Но я точно помню, что после нашей последней встречи я не хотела вас больше видеть. А когда была наша последняя встреча?» Бунин хитро прищурился и пристально посмотрел на Марусю. Ответить было нечего. На самом деле Маруся не знала, что случилось с ней после того, как она ввязалась в эту эпопею с ящеркой. Какими-то смутными обрывками вспоминался Нестор, Чен, Шанхай, Нижний Новгород и авария. Маруся помнила, как ей было плохо, как от нее отвернулись друзья – Потом какие-то совсем уж дикие то ли воспоминания, то ли галлюцинации. Ты помнишь что-нибудь про Орла? Про Орла. Предмет. Ты видела его? Помнишь? Он, кажется, я... Судя по всему, именно он оказал на твой мозг разрушительное действие, вступив в реакцию с ящеркой. А что он делает? Он отдает приказы которым невозможно сопротивляться. «И что мне приказали?» Бунин поджал губы, словно боясь болтнуть лишнее. Потом удивленно поднял брови, насупился и будто бы даже улыбнулся. Казалось, что профессор сам с собой вел внутренний диалог. Наконец он снова посмотрел на Марусю. «Ты несколько дней пролежала в коме. Слишком много предметов вокруг». Слишком много переживаний Слишком много воздействия Естественных и противоестественных сил На детскую психику Человек Который все это время находился рядом с тобой И выхаживал тебя Возвращая в сознание Стоит сейчас перед тобой И ты говоришь Что не хотела меня больше видеть Откуда я могу знать Что вы говорите правду Действительно Ведь очнулась ты в обычной городской клинике. Папа сказал, что у меня было сотрясение мозга. И ты не пыталась потом общаться с ребятами? Не пыталась. Маруся сохранила в памяти этот момент. Момент, когда она впервые захотела связаться с Ильей и Носом. Но факт того, что она не помнила ничего, что с ней происходило за довольно продолжительный период... Какое-то необъяснимое чувство стыда и еще, конечно, то, что сами парни никак не пытались связаться с ней первыми, заставляло ее отказываться от этой мысли. Она почти год сдерживала все порывы написать или позвонить в «Зеленый город» и решилась только под предлогом дня рождения, подумав, что в такой день они не смогут наговорить ей гадости, если вдруг они собирались это сделать». Я не сделал тебе ничего плохого. И заметь, не трогал тебя весь год и не искал с тобой встречи, хотя не буду врать. Ты очень неинтересный экземпляр. Вы говорите, как моя мама. Правда, она назвала меня существом. Твоя мама права, хоть и сошла с ума. Собственно, это и послужило причиной для того, чтобы снова тебя побеспокоить.